Ночью мне так и не удалось уснуть. Тонкий луч лунного света проникал сквозь небольшое окошко в стене, слегка освещая камеру. Я попыталась закрыть глаза и просто отдохнуть от всех навалившихся переживаний. Но в этот момент в коридоре раздались шаги. Понимая, что в таком состоянии я в любой миг могу потерять над собой контроль и нехотя начать меняться, я встала и отвернулась от решетки. Пусть мой посетитель думает, что я наблюдаю за Луной. Не хватало еще, чтобы он заметил мои изменения. «Не спится?» — голос Лорна я узнала сразу. «Вашими стараниями!» Мне удалось совладать собой и ответить ему достаточно спокойно. Пусть не думает, что я сломлена. Что привело вас ко мне? Неужели перед сном захотелось насладиться видом женщины в камере? Решил не ждать утра и навестить вас сейчас. Вы ведь готовы говорить правду?» «Лорн, прекратите этот цирк!» – возмущенно произнесла я. «О какой правде идет речь? Что вы от меня хотите? Какие убийства пытаетесь мне приписать?» «В вашем доме был произведен обыск», – начал он. «В результате чего из вашей комнаты были изъяты вещи, в которых были совершены убийства?» «Боже, что за бред!» «Совсем недавно на месте преступления нами был обнаружен плащ» который куплен в комиссионном магазине Редлин и Скотт». Да будет вам известно, что каждый их товар снабжается определенной нашивкой, с наименованием. Так вот, ваша сумка, которую совсем недавно вы переслали почтой, имеет данный ярлык. Вы считаете, что я единственная, кто покупает у них вещи? Не понимаю, о каком плаще идет речь. Утром я все вам покажу, заверил Лорн. Также были обнаружены платья и корсет. По описанию, походящие на те, что были на убийце. К тому же большинство вещей разных размеров. Зачем вам они? Знаете, это можно было бы считать совпадением, если бы вся эта одежда не была найдена в одном месте. И есть еще одно «но». Ваши ночные прогулки. Вас это не касается. Выходит, что касается. Пару раз мы сталкивались с вами утром. И надо же такому случиться. Этим же днем полицейские находили трупы. «Совпадение. Я заметил, как вы переживали за ту девушку, которую чуть было не казнили. Интересовались новостями, связанными с этим делом. Конечно, ей каким-то образом удалось сбежать. Но, предполагаю, ей помог ваш дружок, Эдриан Малкольм, и я это докажу». «Вы еще и графы сюда приплели. Потрясающе!» «Не понимаю только». Как вы провернули то дело с его женой Ванессой? Это ведь вы были рядом с ним тем вечером на балу? Или будете отрицать, что у вас есть подобное платье?» Через решетку бросили один из аметистов с дорогущей вышивки. Он прокатился и отскочил от стены с окном прямо мне под ноги. «Как я вообще могла забыть о камнях?» «Баронесса, я знаю, в каком финансовом положении находится ваша семья». Вам не по карману позволить себе приобрести такое. Поэтому можете молчать сколько угодно. Но все доказательства будут переданы в суд. И уверяю вас, наказание не заставит себя долго ждать. Подобного количества совпадений не бывает. Убирайтесь, не выдержала я. На мгновение он замолчал. Наверное, Лорну было неприятно, что все время нашего общения я стою к нему спиной и ни разу не повернулась обижала ли его это? Скорее, да. Так и будете стоять, отвернувшись? Не хотите посмотреть мне в глаза? И что вы хотите в них увидеть? Раскаяние в поступках, которые вы совершили. Я не смогла сдержать усмешку. Знаете, Лорен, сейчас вы являетесь последним человеком. Кого бы я хотела видеть? Ради своей репутации крутого столичного полицейского вы готовы растоптать кого угодно. Но даже не надейтесь. Я выберусь отсюда. Обещаю. Думаете, ваш граф поможет? Эти стены слишком плотные для фокуса со взрывом. Да и двери здесь весьма прочные. Спасти вас может. Разве что умение проходить через эти преграды. Доброй ночи, детектив. Надеюсь, я не стану героиней ваших кошмаров. Вы ею уже стали. С горечью в голосе произнес он. И, к сожалению... Весь этот кошмар происходит наяву.